скорость. Место не установлено. Он теперь повсюду видел ее. Стремительное очертание хищного насекомого, постоянно готового к прыжку. Звездный блеск хромированных деталей, сочные красные бедра быков, призывно приподнятое сиденье, усики тормозных рычагов и зеркала. «Ямаха СР-400». Прошла неделя с того момента, как Ренат показал ее Сергею, и Серега Воронов потерял нормальный сон и прежний аппетит. Он ни о чем не мог думать, только об одном, где взять недостающую сумму. Не хватало, в общем, не так уж и много, всего-то 250 ре. Дед, мне деньги по зарез нужны. А? Чего? Деньги нужны, дедуль, крикнул Серега своему деду, туговатому на ухо. Во как нужны! И он отчаянно резанул рукой воздух у горла. — Позарез, да я На ну, что это? Дед с подозрением наставил на внука огромные очки-окуляры. С таким количеством диоптрий, которые скрывались в дедовых очках, лицо теряло все человеческое. Ему придавался вид чего-то запредельно чужого, например, хищной рыбы из глубин океана, из Марианской впадины. А о чем можно договариваться с хищной рыбой? Бесполезная затея. Дед что-то забулькал, покрываясь лиловыми пятнами по всей лысой голове, и отошел. «Дед — Дед! — позвал Сергей. — А, дед, ну где ж мне денег-то взять? Срочно! Рыба обернулась. Телескопические глаза яростно блеснули. «Зарабатывай — Зарабатывай! — раздался злобный выкрик, и пятнистое существо медленно выплыло из кухни. — Зарабатывай! Скажет тоже. Сергей, ученик автотехникума, был, в общем-то, не против заработать, но ветеринат ждать не станет, продаст красавицу Ямаху, а даже мысль о вероятности такого события коробила и приводила Сергею в бешенство. Что угодно, но не это. В мыслях Ямаха была уже его легкая и быстрая, послушная каждому движению своего повелителя. — Слушай, ну ее... — нашептывал на ухо закадычный еще со школы дружок Леха Пономарев. — Дорогущая же! Стоит как два восхода! — Так она ж стоит! Понимаешь, реально, этих денег стоит! Это скоростная машина! Не для стойла, как твой восход! — Ренат продает ее как новую, а она у. Где У? Где? Ты на лакировку посмотри! Бывает такая лакировка у БУ? — Ренат говорит, двоюродный брат его. — А у него папашка-полковник для себя из Германии подогнал. — Новая? Да ладно! Откуда у нее тогда эти царапины на баке? — Вон, целых восемь каких-то загогулин, смотри! Этот злобный навет услышал Ренат и, конечно, не смолчал. — Чтоб ты понимал, чайник, — снисходительно протянул он, — это японские самурайские символы, наносятся на машину заводским способом. Глаза протри, видишь? Специально так сделано, для украшения. Чунинг, понял? Зрись не от машины, морявка. Ренат цыкнул на Леху и тот притух и отлип. Но тут же зашел к Сереге с другого бока и принялся нашептывать, щекача ему ухо. Слушай, Серега, ну чего ты, старая машинка-то, и все равно ж денег нет? Серега отпихнул Леху в сторону. Они отошли от торжествующего Рената и его Ямахи кучка дворовой мелюзги хлынула тут же на освобожденное ими место. — Да блин, Серега, уговаривал Лёшка. — Чё, ты втюрился, что ли, в это старьё? Мы вот на восходе карбюратор почистим, свечи поменяем, будет как новенький. — Вот именно! Как! Надоели эти твои каки! — заорал Серега. Надоело, понимаешь? Всем колхозам развалюху твою лечим, а нормально поездить нифига. — Езда должна быть в радость, понимаешь? — А это что? Масло течет. Выше шестидесяти разгонишься, и все. Свечи залило. Серега рассверепел, двинул Леху плечом, так что тот шарахнулся о стену. — Ты чего, ошалел? — крикнул Леха. И покрутил пальцем у виска. — Псих! Сам псих, иди ты! Серега махнул рукой и убежал со двора на проспект, чтобы не видеть глупого, разобиженного лица Лешки и самодовольной физиономии Рената рядом с красавицей Ямахой, окруженной восторженной пацанвой. — Нету денег! — Ну нету! — Что за подлость! Скрипучий польский диванчик в Серегиной комнате стоял напротив окна, поэтому, просыпаясь, Серега первым делом видел кусок неба в колодце двора и сразу знал, какая сегодня будет погода. А засыпая, долго смотрел на пятна от цветовой надписи отражающаяся от окон напротив над покатыми крышами сияло желто оранжевым слава труду и сегодня впервые серега оценил смысл этих слов, приняв за издевку. раньше он читал их за чистую декорацию что-то вроде огней новогодней елки, или самопальные цвета музыки на школьном дискотеке. Сергей вертелся сбоку боку на своем диванчике, расшатывая и без того хилые ножки старенькой мебели, и ничего не мог с собой поделать. Едва он закрывал глаза, тут же видел себя на красавице Ямахе, мчащемся по проспекту. Он сжимал коленями глинцевитые красные баки, а Ямаха, довольно урча и взрыкивая, Обходила по прямой эти жалкие консервные банки — «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы», «Волги» и редкие дряхлые иномарки, пригнанные в Союз из Европы. Заложив крутой вираж, Серега лавировал на трассе, балансируя корпусом и поддерживая ровный газ, чтобы входить в поворот, не избавляя скорости. При таком стремительном движении дорога превратилась в пеструю карусель, Все слилось в ярком праздничном вихре. От ветра и скорости волосы Серегины вставали дыбом, перехватывало дыхание. «Ямаха!» Серега вздрогнул и очнулся. Сел на кровати, взерошил волос. Из открытой форточки сквозила, и, спущенные из постели и ноги, чувствовали приятную прохладу. «Ямаха!» «Если Ренат продаст ее какому-нибудь сопляку вроде Жорика или Ваньки Рябова...» Сердце у Сереги дернулось и ударило два раза не в такт. Он схватился рукой за грудь. Нет, такую подлость невозможно допустить. Он вдруг понял, что если Ямаха не достанется ему, он просто не сможет больше существовать. Да, вот так. И нечего тут рассусоривать. Ямаха — самый быстрый зверь на этом свете, и она будет принадлежать ему, точка. Он встал, отошел от кровати. Он встал, натянул носки и уже бесшумно вышел из комнаты. Согласен, дед одолжить денег или нет, это дедовое личное дело, а вот его пенсия... Серега знал, где дед ее прячет. Это, пожалуй, дело общее, то есть семейное. А какая у деда семья? Только он, Серега. Родители работают на Крайнем Севере и практически не имеют никакого отношения. В общем, извини, дед, и подвинься. Ямаха будет моя. Как ни пугал Ренат, что ждать не станет, а все-таки ни у кого из тех, кому он предлагал мотоцикл, не набралось достаточной суммы. Или скорее жажды такой, как у Сереги. Если ты по-настоящему болен или влюблен, все опасения осторожные мысли уже побоку. Ямаха как будто чувствовал это дикое Серегино стремление. Как только он опустил свой тощий мальчишеский зад на седло, вдохнул запах бензина, пыли и свежего кожзама, седло упоенно вздохнуло, скрипнуло. Он пнул ногой стартер, Ямаха сыто заурчала. Погазовал рычащими раскатами, сотрясая стекла в домах вокруг, и с удовольствием ощутил, какая дикая мощь скрывается под седлом. Еще немного газу Ямаха взвилась и вынесла Серегу со двора на второстепенную дорогу, потом с нее на проспекты они полетели. — Сорок, пятьдесят, семьдесят, девяносто. Стрелка спидометра уверенно двигалась по кругу, взбираясь все выше. — Вот это я понимаю, — восхищался Серега, зажмуривая слезящиеся глаза. Он был так счастлив, что забыл надеть шлем. Оставил его дома у сумасшедшего деда. — Это настоящая скорость, не то что восход. Что-то необыкновенное происходило с ним в это мгновение. Он просто слился с Ямахой в единое целое и ни разу не испытанное раньше чувство покоя охватило его. Он стал недосягаем ни для кого, ни для чего, ни для ворчаний деда, ни для денежных проблем, ни для Лешкиного занудства. Никакие неприятности его не догонят, потому что никому и ничему за ним не угнаться теперь. — Скорость, настоящая скорость! — Не достанете! — завопил Серега, перекрикивая тугую волну встречного ветра. Было еще рано, и машин по проспекту двигалось немного, но по дороге к центру число их нарастало. Серега не видел в этом проблемы. ява рвалась в бой, и они петляли между неповоротливыми авто, как щука среди плотвы. «Вправо-влево, вправо-влево! Давай, жми!» «Никаких препятствий! Ты просто летишь!» И за твоей спиной инверсионный горячий след встает, как белые крылья. Никаких преград. Сила, свобода, счастье. Но что это впереди? Откуда? Стой! Но Ямаха не пожелала стоять. Она ведь не для этого была рождена. Спустя два месяца после гибели Сереги Воронова, его убитые горем родители снова приехали в город, чтобы похоронить деда. Известие о гибели любимого внука подкосило его. Он слег в больницу и уже оттуда не вышел. А спустя еще месяц в одном маленьком областном городке под Питером появился перекупщик. Он приехал специально, чтобы предложить знакомому парнишке, который бредил машинами и мотогонками, отличный спортивный вариант японскую Ямаху СР 400 Совершенно новую, сияющая лакировкой и хромом, и с особыми самурайскими украшениями на баке. Только теперь их было уже не восемь, а девять.